Глава 3. Слава вытянулась на верхнем ярусе двухъярусной кровати, довольно улыбаясь в обшитый светлой вагонкой потолок. Их группе предстояло несколько дней провести в штурмовом лагере на Эльбрусе, прежде чем совершить восхождение на вершину. Это был пятый по счету поход Славы. Инструктор, с которым она традиционно поднималась, смеялся, говорил, что Славка, как на маршрутке катается к вершине за хлебушком. В этот раз она выбрала одно из самых паршивых времен года. Конец осени, начало зимы. В университете пришлось врать с короба про болезни любимой бабушки. Инфаркт хомячка и обострение всех хронических болячек сразу у нее лично. Там сделали вид, что поверили. Учиться оставалось жалких полгода, потом диплом. И свежеиспеченный журналист готов. Калугина же Владислава была одним из лучших курсантов потока уверенно шла на красный диплом. Мотивацией стал летний провал на Джангитау. Не смогла, не преодолела, не справилась. Пятитысячник остался непокоренным, сверкая первозданной белизной, словно скалился в ответ на отчаяние и злость славы, от которой скрипели зубы. Могла бы, и в порошок оставшуюся недоступной вершину. Постоянный инструктор Антон Ярославцев Сорокалетний, убеленный сединами не по возрасту, словно копирующий снежные шапки, куда водил людей, посоветовал попробовать силы на зимнем Эльбрусе. Одна из лучших подготовок для Джангитао. Что там? Даже опытные альпинисты перед Гималаями не гнушаются подобной подготовкой. Сказано, сделано. Антон изрядно обалдел, когда увидел Славку в зимней группе. Отправлять домой не стал. Калугина на то и Калугина чтобы найти на свое тощее мягкое место приключения Слава была единственным существом женского пола и в их группе, и в турмовом лагере, не считая жены Антона, которая занималась организационными моментами. Выше не поднималась уже несколько лет и не собиралась больше это делать. Отходило свое достаточно. «Двигайся!» Рядом плюхнулся Василий. Счастливый молодой отец троих детей и муж красавицы жены которая предпочитала отдыхать на берегу океана, а не в палатках повыше над уровнем моря. О! Слава недовольно завозилась, подтянула к стене спальный мешок, вопросительно посмотрела на Василия. «Антон сказал, сегодня еще одна группа придет. Вместе восходить будем». А а «Акклеватизация?» — широко зевнула Слава. «Успеют разве? Мы через пару дней выходим». «Не, не выходим, погода». Вздохнул Василий, почесав небритый подбородок. «Ясно!» Слава потянулась, пружинистым движением скатилась с кровати, подтолкнула спальник в угол. Альпинизм, скалолазание, пеший туризм — штука, без сомнений, интересная. Только время от времени приходится забывать, что по рождению ты девушка, и тебе полагаются какие-никакие привилегии. В походе никто за тебя рюкзак не потащит, если, конечно, не нанять Портера но это было ниже славиного достоинства. У нее имелись руки, ноги, голова и хвост. В общем, все, что полагается, чтобы справляться самой. Отдельную комнату в штурмовом лагере никто не выделял. Хорошо, что досталось отдельное спальное место. Считай, устроилась с комфортом, как в Букингемском дворце. Наследная принцесса не меньше. Летом случались женские группы. Славе доставалось местечко в девичьем царстве. После пары таких ночевок она предпочитала разбивать палатку и ночевать в одиночестве. Вольготно и без бабского трепания языками, вечных разговоров о мужиках. То в инструктора все влюбляются поголовно, то в какого-нибудь красавца. Некоторые умудрялись переспать тут же в лагере, не теряя времени даром. Тащиться на 4000 тысячи километров ввысь, чтобы раздвинуть ноги. Не идиотизм ли? Тьфу. Зимой же отдельную палатку не поставишь. Теоретически возможно. Практически Антон покрутил у виска, заявив, что силы понадобятся для восхождения. Эльбрус летом и Эльбрус зимой — это разные горы. Пусть слава не выделывается больше своего мышиного веса, а живет бок о бок с мужиками. Не королева справится. Тем более в холоде лишний раз портки не снимешь. Не то, что по устраивать. Да и кто к славе с подобным предложением подкатит, тот трёх минут не проживёт. Это всем известный факт. Новая группа? Ничего хорошего. Свои ребята все сплочённые, потом проверенные. Кто сейчас придёт, неизвестно. Одно хорошо. Новичков зимой не водят даже за большие деньги. Новичкам и любителям добро пожаловать летом. Июль, август, портеры шмотки дотащат. Инструкторы лучшие локации покажут. Время на намалеванные губы выделят. Все, чтобы клиент был доволен. Даже если не получится покорить Альбрус, фоточки для социальных сетей останутся. Вот ты уже турист, альпинист и красавец. Почет и уважение от всех диванных зожников и экспертов по правильному питанию. Можешь смело продавать свой фитнес-тренинг. Умылась ледяной водой решила, что вечером нужно заплатить за душ. Вода чуть теплая, но замерзнуть, тем более, заболеть невозможно. Во всяком случае, Славя. Она, в принципе, не помнила, когда болела последний раз. Несколько раз похмелье было, как в назидании и напоминании, что алкоголь – зло. Сытно позавтракала, аппетита особо не было, но заставила себя. Идти в акклиматизационный выход на голодный желудок – сомнительная идея. Пиццерий и шаурмичных на маршруте не встретится. Пожрать с собой взять можно, но есть в минус тридцать еще более сомнительно, чем тащиться голодной. Собрались у выхода из домика столовой, тоже отделанной вагонкой, как и остальные домишки, сооруженные из контейнеров. Антон прочитал инструктаж, проверил снаряжение, отдал группу в распоряжение младшего инструктора Бармалеева Андрюхи которого иначе как Бармалеем, естественно, не звали. Бармалею не было и 30. -ти. Слава познакомилась с ними в свое первое восхождение. Он тогда попытался подкатить к новенькой в группе. Был послан дальше, чем заканчивается Транссибирская магистраль. Быстро внял, и вскоре они стали братьями-приятелями. Несколько раз Слава помогала ему склеивать хорошеньких туристок, едущих отнюдь не за красотами к Габардино-Балкарии. Один раз Бармалей приезжал в Москву и останавливался у Славы, которая теперь жила в съемной двушке. Однокомнатная квартирка часто не вмещала всех-всех-всех друзей и знакомых Кролика, вернее Владиславы Калугиной. На маршруте проторчали дольше рассчитанного. Поднялся сильный ветер, пурга. Возвращались почти в нулевой видимости замерзшие и уставшие. Как и предсказал Антон, погода испортилась, придется пережидать подниматься в компании с другой, вновь пришедшей группой. Вернувшись в темноте, огни домика-столовой приветливо горели, обещая долгожданное тепло, горячую еду и отдых. Отчего-то слава вымоталась. На секунду подумала, что подниматься зимой — дерьмовая идея. Не готова она не сможет. Сама не поднимется и людей подведет. А для многих это помимо риска, драйва, запредельного кайфа, еще и непомерные расходы. Но как подумала, так и задвинула эти мысли. Заткнула писклявый голосок сомнений. Иначе она была не она. Не сомневаться, действовать. Вот ее девиз. По столовой разносился запах еды. Наконец-то. Пахло наваристыми щами, картофелем с мясом, травяным отваром. Аппетитней любого мишленовского ресторана. Перепелка с запеченной на кофе морковью хороша. Как и мороженое из японских ежей с миндальной сметаной, и соусом в верде. Но после колючего мороза ничего лучше обжигающего супа, увесистой порции мяса и чая с душистыми травами не придумать. За столами сидели незнакомцы. Слава кинула взглядом новеньких. Всего шесть человек, ожидаемо все мужчины. От 25 до 35 лет примерно. Щетинистые, с обветренными лицами. Большинство во флисовой поддеве. Типичный видок. Не в костюме же тройки сидеть. Набрала еды, уселась за стол. Рядом шлепнулся довольный Бармалей, растирая замерзшие руки. И Василий. «Здоров», — сказал Бармалей, протягивая руки для рукопожатия и знакомства с новенькими. «Андрей», — Василий и Владислава, показал на сидящих рядом приятелей. Там Савелий, Антон, Григорий. В углу Маша супруга Антона. «Слава!» Протянула руку Слава сидящему напротив самому молодому парню, с интересом разглядывающему ее. Как восьмое чудо света увидел, честное слово. «Подумаешь, экстра короткая стрижка, обветренное лицо и руки. Здесь все такие, отмороженные немного. Причем во всех смыслах этого слова. Никита», — представился он. «Денис», — произнес следующий, уважительно обхватив тонкую, но крепкую девичью ладонь. Вячеслав. Услышала Слава знакомый до дрожи голос. Вскинула взгляд, в первую секунду обомлела. Ледяные колючие мурашки побежали по спине. Мгновенно пропал аппетит, да что там. Желание испытать себя, пройти тренировку перед Джангитао испарилось, как не бывало. Она бы предпочла прямо сейчас оказаться где-нибудь на Кубинском пляже с тошнотворно-сладким коктейлем в одной руке и членом жигола в другой. Они смотреть в светло-карие гадко прищуренные глаза Андронова, Вячеслава собственной персоной Павловича. Владислава Степановна и на «вы», выплюнула Слава, сама не поняла зачем. Глупо же. Да Колик в солнечном сплетении нелепо, но сдержаться не смогла. Хочет ли заблюдничать? Тварь такая. Пусть старается. Не то Слава пожалуется папе генералу и разжалует майора. Как заслужил звездочки, так и потеряет. Ради такого случая Слава наступит себе на горло. Попросит отца об одолжении. Тот от неожиданности пойдет навстречу никаких сомнений. «А-ха-ха!» — грохнул рядом Бармалей. «У тебя ПМС, что ли, Славка? Климакс!» Сверкнула та в ответ, отставила тарелку со щами в сторону. Крошечная, мелькнувшая мысль о наваристом бульоне после целого дня, проведенного на морозе, не вызвала ничего, кроме отвращения. Резко встала и стремительно выскочила из столовой. Ледяной ветер, вперемешку с колким снегом, ударивший в лицо, лишь распалил. «В чему? Зачем? Какого черта? Какого черта, сука?» Она ведь почти забыла историю на первом курсе. Ни один год жизни потратила, чтобы не вздрагивать ночами от спазмов в желудке, отправляющих в туалет, чтобы выбливать подступившую желчь. Месяцами уговаривала себя, что время все лечит. Должно, просто обязано. От любой грязи можно очиститься. От такой тоже. Любое предательство забыть. Такое тоже. В какой момент предателем в ее глазах стал Андронов, а не Царев? Слава понятия не имела, всерьез об этом не раздумывала, не анализировала. Мавр сделал свое дело, нацепил майорские погоны. Мавр может уходить. И вот в самом неподходящем месте, среди настоящих людей, честных эмоций встретилась эта тварь, что он здесь забыл, урод. Всегда надраенный строго по уставу. Карьерному росту восхождение на Эльбрус помогает лишь в бригаде военных альпинистов. А этот гниль тяжелее учебника по стрельбе и управлению огнем в университете ничего не держал. И оттуда сбежал, устроился в тепленьком местечке, пройдясь обгаженными подошвами по гордости Славы, по ней самой пройдясь, с оттягом и циничным безразличием. Откуда Слава это знала? Ниоткуда. Последний раз она видела Вячеслава Павловича на крыльце университета на выпускном после первого курса. Он обнимал за талию девицу с типичным декфейсом, длинными патлами и на высоких каблуках. Никогда не спрашивала брата об Андронове, просто знала и все. Старалась не думать о нем, потому что сила злости, которая поднималась внутри, грозила возродить шипящих тварей в душе. Нет, слишком слава любила жизнь чтобы позволить себе снова подыхать от невыносимой боли. Она научилась жить заново и жила всем смертям назло. Жила на полную катушку, не отказывая себе в живительных глотках бодрящего норадреналина. Жила так, как считала нужным она и только она. Возвращаться в ту ужасную неделю слава не собиралась. Любое мимолетное воспоминание, упоминание о бывшем педагоге отбрасывало в сторону, как ненужный мусор, Затирала ногами, ожесточенно втаптывала в землю. И вот этот мусор здесь. Твою мать!